Глава вторая Говорят, в разгромленной кровавыми бомбежками японской столицы часто находили в развалинах черных кукол, сцепившихся друг в друга заживо сгоревших людей. Да еще в блокадном Ленинграде видели сплетшихся в смертном объятии подобных мертвецов. Было... Было что-то толкавшее в смертную минуту людей друг к другу. Да что говорить. В 18 году топили гардемаринов, мальчиков 15-16 годков. Связывали руки за спиной, навешивали на шею ржавые колосники и сталкивали за борт. Одного за другим, в общую кучу. Вода была на удивление прозрачной, и любопытствующие тогда отметили, В последние секунды земного существования своего утопленные кропошили в груди уже мертвых, словно бы стремясь найти себе уютное место, склубиться в одну общую массу. Я ведь и не помню времени, когда впервые встретился и потружился с Кимом Волошиным. Время было тягостное. Мужчин рвало на куски германское железо, а женщины вкалывали, молились и плакали ночами до изнеможения. Время было под лозунгом «Все на Голгофу». Вот в это время и появился в нашем Ташлинске будущий возмутитель спокойствия нашего, замурзанный и обтрепанный, с трудом владеющий человеческой речью, мальчик Ким. Как появился? Да просто волею смертельно уставшей чиновницы, торопливо заполнявшей бесконечные ведомости. Уже в студенческие времена довелось мне услышать анонимную песню под гитару. Из краев освобожденных, с черной выжженной земли, к нам пригнали эшелоны и детишек привезли. Эшелоны не эшелоны, а десяток детишек по какому-то распределению доставили в Ташлинск. Еще в первую военную зиму к нам пригнали целый детский дом из Западной Украины. И Кима угодили туда. Нет, ничего плохого про это заведение не скажу. Из деддомовцев этих вышли совсем неплохие люди. Тот же майор С, например. Или, на свою беду, первый секретарь нашего горкома. Ну, конечно, и сволочи вышли, не стану называть фамилии, они подохли уже и пусть горят вечным огнем. Все они умирали тяжело, и не мне их врачу вещать на весь свет то, что мне о них рассказывали, и тем более о чем они в предсмертном бреду мне признавались. О мертвых, как известно, либо ничего. А почему, собственно? Впрочем, речь не о них. Нус Ким у нас угодил в этот самый детский дом к пацанам из Западной Украины. И там его, конечно, как завзятого кацапа, принялись было нещадно бить. Походя оскорблять, мочиться в его постель, отнимать еду, дело известное. Мальчишки и звери одна потеря. Но тут не на Таковского напали. Нус, когда его в очередной раз жестоко отлупили, отобрали у него добротные армейские ботинки и отняли за ужином миску голодной каши вместе с голодной хлебной пайкой. Он среди ночи тихонько встал, подкрался к своему главному обидчику, сытой и гладко спавшему под тремя одеялами, и со всего размаху треснул его по голове табуреткой. Ирония судьбы. Этого долдона через месяц должны были призвать в армию. Но после табуреточного сотрясения он почти пять месяцев проволынил в больнице и тем, по существу, спасся. Я его видел потом. Кончил войну каким-то политруком. Орден, медали и харя троим не обгадить. Инструктор нашего родного Альденбургского виноват тогда еще Новоизотовского обкома. Очень значительное лицо. Ныне, впрочем, на пенсии. Так вот, Акиме. табуреточное дело в детдоме, конечно, замяли. Там и не такие дела заминали. Трех заведующих, пятерых завхозов, неучтенное число поварих и нянек отдали под суд. Шайки, осатаневших от голода воспитанников, грабили погреба, лавки и хаты. Хозяйки отбивались вилами и топорами. Трупы мальчишек и девчонок тайком где-то закапывали. Извеченных увозили неизвестно куда. Это общеизвестное. А что касается Кима, то переставать к нему перестали. Но и дружбы ничьей в родном детдоме он не сыскал. Все числились на Голгофе. И Ким подружился со мной. Во-первых, в классе оказались мы за одной партой. Это само по себе сближает. Но главное — моя мама. Чем-то ей очень понравился Ким. И когда приходил он к нам делать уроки, ему всегда выставлялось угощение. Мятая вареная картошка, круто посоленная и с нарезанным лучком, залитая обратом. И мы в всласть лопали. Боже мой! Как мы лопали! Вспомнить страшно. Только хлеба, конечно, было маловато, так, по маленькой горбушке на нос. И изрядно было нами обговорено в ту пору, как это всегда водится, между мальчишками.